Глава номер двенадцать. Боевое крещение. Отправка новой делегации на Инварс была назначена на утро. Возле треугольной призмы искрящегося тумана собралось не меньше двух сотен человек. Многие с опаской присматривались на преобразовавшееся энергетическое облако, высотой в два человеческих роста. Оно растянулось на шесть шагов в длину и приблизилось на столь же в ширину. Чародеи, наблюдавшие за вратами после прорыва, так и не смогли прийти к единому заключению о состоянии переправы в иную реальность. Мощность облака возрастала с каждым днем. Поначалу эти изменения не вызывали тревоги, поскольку были едва заметны. Однако постепенно тучка начала преображаться из бесформенного сгустка в треугольную фигуру с выпуклыми гранями. которые за два дня выпрямились, и теперь облако действительно представляло собой призму. Кудесники Макгона считали нецелесообразным отправлять еще одну делегацию, особенно после того, как двое наиболее оптимистических настроенных волшебника этой организации не вернулись обратно. И тем не менее, Анвард и Церзол убедили Кронмага, Как раз накануне вечером Басгур получил от своего агента из Арнзаса сообщение о крупной вылазке тамошнего гермага в завратную реальность. Тот переправил на Энварс около двух сотен бойцов, половина из которых возвратились с богатой добычей. Зулк понимал, что дальнейшее промедление осложняет выполнение без того непростой задачи восстановления отношений. Сейчас ему как никогда были необходимы союзники в борьбе против малоросликов. А каждая новая вылазка заговорщиков уменьшала шансы кронмага на успешные переговоры. Во вторую делегацию включили Анварда, Базгура, троих старейшин из числа сумеречников и несколько волшебников из Макгона. К месту перехода их сопровождали около сотни воинов и боевых магов. Кронмаг хотел постраховаться от любых случайностей. Когда до пункта назначения оставалось не больше десяти шагов, прямо перед колонной из искрящейся дымки буквально выбросила какого-то человека. Перекувыркнувшись через голову пару раз, дама не слишком изящно распласталась на траве. Только сейчас окружающие смогли узнать в ней советника Зулга по связи с общественностью. «Ядрё на матрёнок твоей бабушки, воскликнула Мадлена, затем последовало несколько крепких выражений по-русски. Поднявшись с земли, журналистка осмотрелась и тут же царственно выпрямила спину. «Вот это я понимаю настоящий приём. Как вы узнали, что я вернусь именно сегодня?» Стоило женщине немного отряхнуться, как в неё врезался вылетевший из облака губерг. На этот раз бойцы не растерялись. и десятки арбалетов сразу взяли на прицел очередного завратного гостя. «Эй, служивые, отставись!» — крикнула брюнетка. «Ваше магичество, он не нарочно. «Не стрелять!» — скомандовал Зулк. Зловацкая снова поднялась и помогла встать Францу. Подобрав с земли свою сумку и на лучья, она направилась к кронмагу. Почти через сутки железнорожники под руководством вице-президента Залака соорудили устройство для переброски человека в другой мир через зависшее над рекой облако. Сведения из Карастана полностью подтвердились. Волшебники действительно не могли использовать чары вблизи искрящейся дымки. Так что при возведении сооружения пришлось обходиться без магии, что серьезно затрудняло выполнение задачи. «Интересное здесь облако», — заметил вице-президент, как только они прибыли на место. «Как вообще туман мог принять форму треугольной призмы?» «Ты меня спрашиваешь?» Мадленно: а что, тут кто-то еще говорит по-русски?» «Я почти уверен, что здесь никто, включая и меня, не знает, что такое призма. И сейчас объяснять не надо. Главное, как можно быстрее попасть в Жарзанию. А для этого тебе надо знать «Инварский».» Чтобы не тратить драгоценного времени на перевод, женщина попросила волшебников с помощью заклинания обучить Франца языку малоросликов. Как только мужчина заговорил с ними на одном языке, дела пошли быстрее. А сделать предстояло немало. Землянин предложил протянуть канат между двумя деревянными башнями с одного берега на другой. Веревка с крутого обрыва должна была пройти прямо над облаком. и с ее помощью планировался спуск к Жарзанию. Во время строительных работ аборигены нашли на противоположном берегу не успевшие заржаветь доспехи. Их размеры не подходили местным воинам, да и фасон разительно отличался от известных в Кургстаге. Неподалеку обнаружили два недавно обглоданных человеческих черепа. Находку показали чужакам. «Похоже, встретившая нас на инварсе компания тоже захотела вернуться назад. И им повезло меньше», — предположила журналистка. Пока остальные занимались строительством, женщина без конца расспрашивала командира отряда о новом мире, не забывая заносить полученную информацию в свой блокнот. От железнорожников она узнала, что зубастые колодцы, именуемые рекалами, действительно цепляются своими змеевидными хвостами за одной речки, что позволяет им противостоять течению, и агрессивность проявляется лишь возле берега. Другое речное животное, пытавшееся проглотить прибившийся к другому берегу пловцов, называлось глотокрутом. А вот рассказ малорослика о встречном ею треуголовом монстре, который обитал на желтых полянах Зорских болот, немного удивил Мадленну. По словам железнорожника, самый опасный из болотистых хищников обладал гипнотическим взглядом, а тех, кто прятал глаза, убивал свистом. При этом Рукдил обладал сильной магической защитой. С последним утверждением журналистка никак не могла согласиться. «Да я его одним выстрелом из этого лука уложила отдыхать на пригорочке». Она сняла с плеча на лучи. «После чего ваш непобедимый Ругдил. Буквально рассыпался, словно из песка был сделан. «Не может быть!» — с некоторой неуверенностью в голосе возразил железнодорожник. «А какой была стрела?» А «Вот такая!» Женщина вытащила из специальной секции оружейного чехла последнюю стрелу. «Если вы сомневаетесь в моей меткости...» «Погодите!» — остановил он лучницу. «Вы знаете, из чего этот наконечник?» «Нет, конечно!» «А должна?» Это черное серебро. Чтобы сделать хотя бы один такой сильному шаману, требуется три горсти серебряных монет и месяц собственной жизни, дабы каждый день напитывать металл заклятиями. А разве серебро подвластно магии? Если месяц над ним корпеть, да еще с умом, ответил малорослик. Металл сжимается и становится черным, а заключенная в нем волжба будет способна уничтожить любую тварь. Говорят, даже Эзгуд против него не устоит. Едрена матрёна, а ей и птичку подстрелила. Журналистка спрятала стрелу обратно. Малорослику также пришлось рассказывать настырной Зловатской о социальном устройстве Кургстага, о курмистре, об основных кастах страны. Он объяснил, кто такие разгиды, хранги и каранги. Когда постройки были закончены, командир отряда железнодорожников вдохнул с облегчением. Мадлена, наконец, прекратила многочасовой допрос. Однако он рано обрадовался. Первая попытка переброски оказалась не совсем удачной. Канат под весом Губерга провис настолько, что попал в дымку и порвался. Пришлось малоросликам вытаскивать здоровяка из речки. Дождавшись, пока экспериментатора унесет течение в зону, неподвластную влиянию облака, его выловили с помощью магии и доставили обратно к сооружению. «У меня складывается такое впечатление», — поделилась размышлением Зловацкая с мокрым изобретателем, что один и тот же предмет не может находиться сразу в двух мирах. Высоту башни было решено поднять еще на 3 метра. Работали весь день и почти всю ночь, и только к утру закончили модернизацию вышки на крутом берегу речки. «Надо торопиться!» — сразу после восхода доложил командир малоросликов. «Мои люди заметили в небе перекрыло. Через пару часов тут будут разгиды или хранки». «Хорошо, мы почти готовы», — кивнул Губерг. Транспортировочный канат завязали посередине прочным узлом и принялись снова его натягивать между сооруженными из мощных стволов деревьев строениями. Тут вмешалась Зловацкая. «Франц, можешь сделать так, чтобы узел находился как раз над облаком, а то как бы мимо не проскочить?» Журналистка выглядела очень бледной, но ни словом не обмовилась о своей боязни высоты. Она прекрасно понимала, что другого способа вернуться в жарзанию нет, а сделать это жизненно необходимо. «Хорошая идея!» — не стал возражать Губерг. Когда трассу восстановили, брюнетка взяла крюк и повесила его на веревку. «Теперь моя очередь попытать счастье!» Мадленна, ты вся дрожишь!» «Замерзла, тут сильный ветер!» — солгала она. «Ты же меня не греешь ни душой, ни телом!» «Да я...» — от неожиданности Губерг не нашелся с ответом. «Не бери в голову. Лучше скажи, как этой штуковиной пользоваться». «Проще простого. Очень крепко держишься за крюк и поднимаешь ноги. Сила тяжести сама сделает всю работу. Когда остановишься, проверь, что искрящийся туман находился прямо под тобой. И только потом отпускай руки». «Все? Вроде бы да». Зловацкая схватилась за крюк, крепко зажмурила глаза и с визгом, заставивший вздрогнуть всех обитателей леса в радиусе мили, устремилась в неизвестность. Резкое торможение заставило рожать руки, а в следующее мгновение она катилась по земле, провожаемая удивленными взглядами бойцов, охранявших вторую делегацию на Энварсе. Медленно. Церзол уставился на прибывших, будто увидел привидение. «Вы откуда?» Зулк выглядел не менее удивленным. Он подошел поближе, взял брюнетку за руку и больше не отпускал. «Да, это я. Прибыла из Куркстага. Надеюсь, вы еще никого не отправили на Инварс. Мадленно запнулась на полусловие под внимательным взглядом правителя. Ей часто приходилось ловить на себе жадные мужские взгляды. заинтересованные, страстные, обожающие. Здесь же было нечто иное. Глаза излучали почти осязаемое тепло и нежность. Или ей показалось? «Нет, только собираемся». «Замечательно, значит, мы успели». «А где Верлен?» — спросил Церзол. Просил передать, что немного задержится в мире малоросликов. Во-первых, ему нужно вызволить Веронику из лап курмистра, А во-вторых, требуется срочно починить врата. От них исходит какая-то серьезная угроза. «Я же вам говорил, ваше магичество!» Тут же влез в разговор гран -маг. Вот почему мои люди не смогли вернуться. «Холк, твои доводы я уже слышал. Сейчас я разговариваю с советником и вмешиваться в нашу беседу никого не просил», повысил голос внук Франуга. Недавняя встреча с Холгом в библиотеке нисколько не улучшила отношения между главным волшебником и молодым правителем Жарзании. У Зуга сложилось впечатление, что гран откровенно следит за ним. Вдобавок сильно раздражала навязчивая идея Холга о потенциальной угрозе со стороны кудырмага. мага пришел в книгохранилище, чтобы отыскать сведения о гербе рода Ференгов. и даже немного преуспел в своих стараниях. Он наткнулся на нужную ссылку, но в присутствии главы Макгона продолжать поиски не стал. А «Особенно невежливо перебивать даму, господин Холк», — поддержала правителя Зеловатская. «Кстати, ваши люди пропали исключительно благодаря собственной глупости, наверное, сильно надеялись на магию». Демонстративно повернувшись спиной к гран-магу, Зук продолжил разговор с Мадленной. «Мы сейчас же отправимся во дворец, и там ты расскажешь мне обо всем. Хорошо?» Крон-маг прижал к груди ее ладонь. «Нет-нет-нет, еще раз нет. Она вырвалась. Полчаса, и вы все узнаете прямо здесь. Что не успею рассказать, я доложит Франц». «А я разве не с вами, мадам?» — удивился Губерг. «Нет». «Ты остаёшься тут», — приказным тоном заявила Мадленна. «А мне необходимо вернуться для выполнения возложенной миссии». «Мадленна, сейчас стало еще опаснее, чем раньше». Заговорщики совершили несколько набегов. Делегацию могут встретить враждебно. «Ваше магичество, давайте не будем тратить драгоценное время на бесполезные пререкания». Брюнетка сумела взять себя в руки. «Меня переубедить все равно невозможно. Да вы и сами прекрасно понимаете, что никто другой лучше с этой задачей не справится». Через сорок минут Зловацкая закончила рассказ о приключениях первой делегации и уже в составе второй снова двинулась к облаку. Сумка с вертикальными грамотами так и оставалась при ней. На другой стороне их действительно ждали. «Ядрё на матрёнок твоей бабушке!» В каждом мире толпы поклонников шагу ступить не дают. Эй, парни! Чем рассматривать меня через прицел арбалета, лучше бы преподнесли девушке букет. От музыки и хлеба с солью мы бы тоже не отказались». Облако, из которого вышла посольская делегация, было со всех сторон огорожено тяжелой строительной техникой. Непонятно, как ее сюда сумели доставить, но бульдозеры окружали врата плотным кольцом своих отвальных щитов. За стальными барьерами прятались арбалетчики, а рядом с ними были те, кого называли кархунами. Журналистку защищал магический купол, который поддерживали сразу два кудесника Макгона. Она остановилась в трех шагах от бронированных укрытий и спросила, кто тут за главного. Никто из ее сопровождающих за оружие не хватался. Волшебники лишь прикрывали женщину охранными заклятиями. «Майор Краус, к вашим услугам, барышня! А где я видел вас раньше?» На открытое пространство выбрался высокий мужчина в военной форме. «Лучший стрелок третьего батальона? Шеннон, это вы?» В свою очередь удивилась журналистка. «Давно повышение получили?» Модленно. Вы как сюда попали?» Главный оказался один из трех офицеров, которые в свое время показывали студентки-практиканки, как обращаться с огнестрельным оружием. Правда, тогда он был еще капитаном. У меня тоже повышение. Я к вам с дипломатической миссией. Верлен, поторапливайся. Нужно уйти как можно дальше. С завтрашнего дня наш марш будет пролегать через селение желтозубых и черноруких. «Придется сократить тренировки, а я еще многое не успел показать». «Да, учитель», — ускорил шаг вождь сумеречников, на ходу разрабатывая кисть вращательным движением кулака. Из лагеря они вышли до завтрака. На возражение шамана Нзог резонно заметил, что настоящий воин должен привыкать к тяготам походной жизни, а питаться каждое утро — непозволительная роскошь. Кзор предупредил — чтобы они не уходили слишком далеко от стоянки. Но тот лишь махнул рукой. Сброд, который ошивается в здешних лесах, нам не страшен. Эти способны только на беззащитных селян нападать. Возле деревень и другие двуногие попадаются. Их даже магии не пронять. Не то что твоей плетью. Если ты о нарзаках, то их в округе по пальцам пересчитать можно. Хватит нас стращать. Пойдем, ученик. Дзок пристально взглядевшись вдаль, отправился вперед. Андрей за ним, повторяя разминку для мышц. Иногда Фетрову казалось, что он не чувствует своей правой руки. Упражнения теперь приходилось выполнять не только во время остановок отряда, но и в пути. Они с пастухом обгоняли остальных, а затем немного замедлив ход, продолжали бесконечные тренировки, двигаясь по тропкам, отрабатывали продольные удары вперед, назад. захваты стволов деревьев, обводные выпады. Выходя на открытую местность, могли позволить и хлесткие выстрелы после раскрутки. Учитель постоянно напоминал, что в ходе упражнений нужно как можно больше работать головой. Малорослик ставил ученику заковыристые задачи и требовал их выполнения двумя, а то и тремя способами. Конечно, непривычные к новому инструменту руки поначалу плохо слушались фокусника. Но упорство наставника и старания землянина делали свое дело. Нзок потратил немало времени и нервов, но добился того, чтобы кисть ученика заработала с нужной скоростью. Теперь Андрею не составляло особого труда направить жалющий хвост змейки, как он сам прозвал свое оружие, в нужную точку. Оказалось, что раскрученный бич несложно перенаправить едва заметным рывком кисти. И точность попадания у утяжелителя практически не зависела от быстроты вращения. При этом сразу после выстрела, когда гилька выступала в качестве пули, кнут легко возвращался в круговому движению. Техника владения плетью захватила фокусника. Он вспомнил занятие как освоение нового трюка. причем весьма увлекательного. Парня охватил азарт. Хотелось узнавать все больше и больше. Он засыпал учителя своими вопросами каждый раз, как только осваивал новый элемент. Накануне он научился создавать волну. Как объяснил пастуха, волна является одним из самых эффективных приемов, способный вырвать кончик бича из рук особо ловкого противника. Казалось бы, что проще – Небольшой взмах, легкий поворот кисти, и дуга волны устремляется к концу бича. Но и здесь имелись свои тонкости. Чтобы рывок на другом конце получил максимально мощным, нужно было учитывать длину свободного участка, исходя из которой задавалась высота волны. Чуть просчитался, и попытка не удалась. А второй в бою тебе никто не предоставит. Враг может намотать бич на арку или перерезать его острым мечом. Зок никогда не хвалил ученика. И все же рвение Фитрова не могло не растрогать сердце старика. Он понимал, что передает свое умение в надежные руки. Пастух видел, как новичок преобразует приемы. Это было не слепое копирование чужого опыта. Стоило Андрею добиться точного выполнения того или иного элемента, как тут же появлялись его модификации. Иногда такие, что и сам повторял их не с первой попытки. Верлен, плеть. Это не только длинный бич с убийственным жалом на конце. Начал новый урок железнорожник, когда они выбрались на просторную поляну. Иногда враг подбирается слишком близко. Что ты будешь делать, если в трех шагах от тебя заметишь противника? Парень задумался, а учитель еще усложнил задачу. Который уже наложил стрелу на тетиву лука, а плеть у тебя в походном положении. Плюну ему в глаза. Может, промажет. Ничего другого фетрового в голову не пришло. «Неуч!» — с какой-то теплотой в голосе произнес старик. «Вытяни руку вперед. Считай, что лук держишь». В следующее мгновение кулак дернуло в сторону, а пальцы обожгло болью. Ой! «Ты не на ладонь свою смотри, а сюда». Бич в руках пастуха был сложен вдвое. Ударь я в полную силу, и тебе раздробило бы пальцы. Спасибо, учитель. За что? За целые пальцы. Я своих не калечу. Старик снова привел оружие в походное положение. А я и не знал, что можно бить серединой печа. Меч тоже имеет острие, рукоять и лезвие. И любая из этих частей смертельна для врага. Плеть ничем не хуже. Теперь попробуй повторить. Привычка выхватывать плеть в полную длину помешала выполнить прием с первого раза. Не удались и две следующие попытки. А потом ученик присмотрелся к тому, как сложен кнут Нзога. Так вот в чем дело. Парень быстро поправил укладку. «Глазастый!» — усмехнулся малорослик. «Именно так носят плеть Зугу Войны. Зугу?» Это вид степной змеи, убивающей своих жертв жалом хвоста. Надо же! И тут я под змеиный расклад попал. Улыбнулся Фетров. Чего усмехаешься? По-своему истолковал улыбку ученика Зок. За последние десять лет мало кто в Куркстаге удостаивался такой чести. Я не о том, учитель, решил пояснить Андрей. Просто в другом мире мне сначала пришлось быть змееносцем, а потом змеиным королем. Теперь вот здесь начинаю карьеру Змеиного воина. Ну и что? Видать, на роду у тебя написано связать свою судьбу с длиннохвостыми. Подойди и встань передо мной на одно колено. Фокусник выполнил указание. Старик положил ему на голову плеть и торжественно произнес. «Посвящаю тебя в зугу войны». третьего ранга. Вставай, ученик. Теперь хочу проверить, не поторопился ли я. Пастух вытащил из кармана куртки но уж. Продолговатый плод размером с ладонь по вкусу напоминал грушу. Он рос на невысоких деревцах, которые в последнее время часто встречались на пути отряда. Слушай задачу. Ты должен его поразить, но так, чтобы гирька осталась внутри плода». Нзок отвел руку в сторону. Плод лежал на его ладони. Расстояние между целью и Андреем составляло чуть больше четырех шагов. В голове у парня начали прокручиваться варианты удара. И вдруг учитель подбросил мишень в воздух. Это было настолько неожиданно, что мысли все разом разбежались. В сознании начала набирать обороты легкая паника, но кисть уже включилась в работу. Бесконечные тренировки заставили двигаться все тело. Фетров сделал шаг назад, чтобы добиться нужной дистанции. Рывком направил бич в сторону, взлетевшего плода и в момент поражения цели контррывком погасил скорость утяжелителя. Пулька вонзилась в ноуш, а человек быстро помчался на сближение, чтобы захватить доказательства своего успеха. При ударе о землю мишень могла разбиться. «Руками плод не трогать!» — еще раз усложнил задачу учитель. Фокус не хотел было придумать способ подхватить нож с помощью кнута, но понимал, что не успевает, а потому мягко поймал его на голову. Затем заставил скатиться через шею на плечо и прижал щекой. «Мое указание — больше работать головой ты воспринял слишком буквально», — пробурчал малорослик, вытаскивая гирьку из плода. Но задание выполнено, воин. Хотя я бы сделал это вот так. Но уж снова взмыл в воздух и был поражен утяжелителем. Затем по обратной волне бича направился к Гнзогу и угодил прямо на острее древка плети. Фетров лишь развел руками. «Да вас, мастер, мне еще далеко. Будешь работать с тем же усердием, через пару дней дорастешь до второго ранга. К вечеру ты должен освоить прием так, как это делаю я». «Учитель, сюда кто-то идет!» Андрей напрягся всем телом. «Наверное, наши догоняют!» «Нет, шум справа!» В следующее мгновение раздался свист летящей стрелы. Фокусник совершил полоборот и сделал шаг, прикрывая учителя. Первую стрелу он поймал левой рукой, вторую отбил бичом плети, третья угодила в грудь и отскочила. Тем временем на поляну выскочила ватага малоросликов. «Деньги и оружие на землю!» — крикнул абориген, вооруженный узким мечом. Он единственный из нападавших носил форму, имел шлем и небольшой круглый щит. Враг сделал ошибку. Стоя сзади, пастух чуть слышно продолжал давать наставления. «Лучники подошли слишком близко, поэтому сначала отбираем оружие у них». по моей команде». Фетров, изображая покорность, отстегнул ремень с метательными ножами и бросил его на траву. «Твои слева, мои справа. Начали!» Нзок выскочил из-за спины фокусника и нанес первый удар. Тут же последовал выпад со стороны ученика. Плети прочно обхватили луки и вырвали из рук стрелков. За пару секунд лучники остались без оружия. «Пастухи!» Удивился вожак шайки. «И где ваше стадо?» «Только что выползло на поляну», — ответил длиннорукий. Андрея он шепнул. «Главарь мой!» «А это что за переросток объявился в наших лесах? Его надо укоротить как минимум на голову». Разбойники поддержали командира дружным хохотом, который плохо скрывал нервозность нападавших. Да и во взглядах оборванцев явно читались недоумения и испуг. «Боишься людей большого роста?» «Ладно, сразись со стариком». Нзок сделал шаг вперед. И тут его резко подняло в воздух и швырнуло на другой край поляны. Среди бандитов оказался волшебник. «Я со стариками не воюю. Вот тебя я проучу, уволень». Андрей не стал ввязываться в словесную дуэль. Подлый выпад по отношению к учителю требовал немедленного мщения. Парня буквально переполняла ярость, и ему не терпелось дать ей выход, но это значило облегчить задачу врагу, как не раз повторял наставник. «Не дождетесь». Гирька плетью устремилась в лицо главаря, а когда тот увернулся, фокусник резким поворотом кисти пустил вдоль бича волну, которая и обхватила шлем противника. Небольшое усилие и головной убор валялся возле ног землянина. «По-моему, короче, стал кто-то другой», — издевкой заметил Фетров. Огненный шар, вылетевший из зарослей, искрами рассыпался в метре от Змеиного Короля. Парень теперь точно знал, где прячется колдун. «Ты кто такой чужак?» — заволновался вожак банды. «И огонь тебе не берет, и стрелы отскакивают. Амулет у него какой-то на груди», — раздался голос из зарослей. Пока не сорвете, я ничего с ним сделать не могу. Вы, четверо, вперед, — скомандовал главарь, — схватить и связать. А сам что, струсил? — с издевкой спросил фокусник. — Не почину мне с тобой драться. Ты пастух, а я воин. — Взял меч уже и воин? — усмехнулся Андрей. Его плеть в три щелчка обезоружила оборванцев. И еще пара замахов, и все четверо... Оказались в траве. «Ну что стоите? Теперь все вместе! Плетки испугались!» Воин направил на Фетрова свою шайку, а сам отошел к зарослям, скрывавшим волшебника. Пока Верлен разбирался с нападавшими, главарь переговорил с чародеем. «Видать, без меня вы действительно ничего не сможете!» С чувством превосходства произнес он. «Что ж, смотрите и учитесь бездыре Он двинулся на сближение. Что случилось? Заволновался фокус никогда ни первый, ни второй удар не достиг цели. Плеть перестала его слушаться. Отработанные часами приемы не удавались. Ему пришлось пятиться назад. Почему? «Чародей», — подсказал учитель, который сильно ударил со ствол дерева и не мог прийти на помощь. «Действуй в плети! «Ах, вон оно что!» На круглом лице парня появилась неудобная улыбка. Конечно, работать сложенным вдвое бичом гораздо труднее, да и попыток у Андрея пока не имелось. Тем не менее, Зугу в войну удалось потеснить противника. Помогла не только сама плеть, основную роль сыграли прыжки, падения и перекаты в совокупности с неожиданными выпадами укороченного бича. Кроме того, В левом руке Фетрова оказался кинжал с черной жемчужиной. «Должно получиться», — подумал фокусник, приблизившись на десять шагов к месту, где затаился чародей. Любому иллюзионисту известно, что лучший способ отвлечь зрителя — сосредоточить его внимание на чем либо несущественном. И пока тот с напряжением следит за одним действием, мгновенно и незаметно провести другое. Ученик Инзога быстро разорвал дистанцию с противником, подбросил кнут в воздух, одновременно перекидывая кинжал в правую руку, и тут же метнул клинок в заросли. Парень верно рассчитал, что внимание колдуна будет приковано к плети, и потому он вряд ли успеет переключиться на новую угрозу. Так и случилось. Вскрик мага подтвердил предположение землянина. Однако кое-что волшебник сделать успел. Над головой Андрея вспыхнул огонь, и вместо кнута к хозяину вернулась лишь древка. — Что ты теперь скажешь, пастух? — злорадствовал вожак шайки, предвкушая, как он разделается с безоружным противником. Прыжок, перекат, и Фетров снова на ногах, но уже с пятью метательными ножами. — Погода сегодня хорошая, — спокойно произнес он. «Ты готов прямо сейчас отправиться к духам?» В это время слева раздались очень странные звуки, словно в котелке забулькала закипевшая вода. «Ученик, замри!» — крикнул Зок. Краем глаза вождь заметил новых посетителей. Здешняя полянка оказалась весьма популярным местом отдыха. Прямо курорт в разгар сезона. На открытую местность выбралась парочка темно-серых тварей, похожие снизу на кенгуру. Существа имели две такие же мощные лапы и хвост, на которые опирались довольно массивная туша. Андрею даже прорезь для сумки удалось разглядеть. На этом, правда, сходство заканчивалось. Сразу над сумкой туловище резко обрывалось, переходя на два длинных нароста. который вождь сумеречников сначала определил как шеи. Однако шеи заканчивались не головой, а большим глазом каждая. У основания наростов по бокам торчали заросшие густой шерстью четырехпалые лапы. Ёлки-метелки, соленый огурец. Из какого кошмара выскочили эти чудовища? Привычка беспрекословно выполнять приказы учителя заставила превратиться в статую. И это оказалось не лишним. Один из бандитов понадеялся на быстроту своих ног, за что тут же был жестоко наказан. В верхней части туловища одной из зверюк мгновенно раскрылся карман. По наличию зубов сверху и снизу нетрудно было догадаться, что туда складывают. Но самым неожиданным оказалось другое. Из пасти хищника вылетел длинный язык, и, пробив несчастного насквозь, Вернулся к монстру с добычей. Больше желающих убегать не нашлось. Люди вздохнуть лишний раз боялись. А тварь принялась обедать прямо на глазах у потенциальных жертв. Меня сейчас стошнит. Фокусник ухватился взглядом за траву под ногами. Но чавкающий звук и хруст костей продолжал нещадно терзать слух. Он едва не пошатнулся, когда рядом со своей обувью заметил что-то ползущее. Первая мысль была об убийственном языке страшного зверя. Однако... Ремешок. Он-то откуда здесь взялся? Неожиданно объявилась недавняя пропажа. Пояс-кольцо сложился у ног хозяина. Вскоре показался и тот, кто подарил его Фетрову. Очень похожий на кошку-зверек светло-коричневого цвета пересек поляну и остановился рядом с вождем сумеречников. «Кошка? И она здесь?» То, что в ритуальном зале храма змей было огненным шаром, потерлось аштанину землянина и направилась к монстру. Почти сразу чавкающие звуки прекратились. Похоже, чудище только сейчас обратило внимание на движущуюся цель. Андрей посмотрел на сумчатых. Они, вытаращив глаза во всю ширь шлангоподобных наростов, выпятились, уставившись на представителя семейства кошачьих. «Такие огромные, а небольшого зверька», — удивился циркач, позволив себе опустить руку. Зашевелились и другие. Делать резкие движения они еще опасались, но хотя бы появилась возможность вздохнуть полной грудью. Первым, кто решил воспользоваться необычной ситуацией, оказался вожак шайки. Он посчитал, что лучшего времени для расправы с противником у него не будет и... Боец успел сделать всего шаг и замахнуться, когда к нему стремительно бросился ремешок Фетрова. Пояс змей объявился вокруг кисти одним концом и обмотал шею бандита другим. Затем на это безобразие обратила внимание и кошечка. Повернувшись, она выстрелила залпом огня, превратив нижнюю половину бойца в пепел. Почти сразу к огнедышащему зверьку стремились длинные языки сумчатых. Понадеявшись на численное превосходство, они все-таки вознамерились дать бой. Движение людей показали монстрам, насколько богатой на пищу оказалась полянка. А враг хоть и являлся грозным, но был не слишком большим, к тому же временно отвлекся. Это стало самой главной ошибкой чудовищ. Киска подпрыгнула вверх и выпустила струю огня в глазастых хищников. Когда зверёк опустился на траву, от монстров остались лишь две кучки пепла. «Благодарю», — кивнул Андрей своей спасительнице. Кошечка снова подошла и потёрлась о его ногу. Парень опустился на одно колено и погладил животное по голове, машинально положив рядом древко плети. Теперь он нисколько не боялся огнедышащего зверька. Как ни странно, неодушевленный предмет заинтересовал хвостатую. Она долго принюхивалась, а затем деликатно лизнула конец рукоятки, к которому раньше прикреплялся бич. «Откуда она знает, елки-метелки?» Удивился Фетров, заметив, как его волшебный ремешок, видимо, по приказу спасительницы, прикрепился к древку и превратился в самый настоящий бич с таким же утяжелителем на конце. «Огромное спасибо за подарок!» «Нет, ты видел длиннорукий?» Как только кошечка царственно покинула полянку, на нее выбрались железнорожники во главе с шаманом. — А ты говорил, нарзаков в лесу мало. Теперь стало еще на двух меньше, — прокряхтел пастух, с трудом поднимаясь на ноги. — Кто тебе так? — Там в кустах колдун был, — указал мастер плети. Кзур жестом приказал двум бойцам проверить заросли. Внук шамана принялся осматривать пастуха. а сам Остроокий подошел к Фитрову. «Жизнедар, когда ты успел приручить Остроухова длиннохвоста? хвоста? Кого? Одного из самых опасных существ нашего мира. Их еще катерзами называют». «Опасных? А это мне показалось довольно милой кошечкой». Фетров специально сделал вид, что не понимает, о чем речь. Ему было непонятно, почему Гзур со своей магией не вмешался, когда появились сумчатые. «А давно вы за нами наблюдаете?» Говорил Жензогу, «Не уходите далеко». Об опасности дух, заключенный в посохе, нам сообщил сразу. Но пока мы сюда добирались, Нарзаки уже взяли полянку под контроль. «И ты решил не вмешиваться?» «Во что?» По тону вопроса шаман понял. что его обвиняют, но не сразу сообразил. В чем именно? Ах, да, ты же не знаешь. Лучшим оружием против Нарзак, если у тебя под рукой нет гнили пещерного грибошара, является полная неподвижность. Его даже духи стараются стороной обходить. А обычная магия вовсе отскакивает, как стрела от гранита. Знаешь, сколько денег можно выручить за шкуру Нарзака? «О каком граните ты говоришь? Эти двое сгорели, как сушеная трава. Под огнем катерза в нашем мире даже камни превращаются в пепел». Шаман повернулся к внуку. «Что с длинноруким? Сломано три ребра и небольшое сотрясение мозга. Возможно повреждения внутренних органов. Ему нужен целитель и покой. Дня на три». «Эй, лиходеи! обратился остроки к разбойникам. Кто знает, где тут поблизости обитает целитель. После кончины вожака никто из бандитов не сдвинулся с места. Они так и остались в наполяне, не зная, что дальше делать. В моей деревушке полгода назад жил старик, который лечил магией. Далеко отсюда, полдня пути. Покажешь, приказал Остроокий. Остальные убирайтесь. Их колдун умер. Доложил шаману железнорожник, протягивая окровавленный кинжал с черной жемчужиной. Клинок, верни вождю, приказал Кзур. Верлен, позвал пастух. Учитель. Фетров присел рядом с наставником. Поздравляю с боевым крещением: можешь считать себя звук воином второго ранга. Не все я успел тебе передать, но дальше учиться придется самому. Возьми. старик вытащил из-за пазухи небольшой сверток и протянул Андрею. Что это? Мои знания, ученик, ты достоин владеть ими. Похожен зок держался из последних сил. стоило Фетрово спрятать подарок, как пастух потерял сознание. Кзур, помоги! — крикнул фокусник. Шаман в мгновение ока оказался рядом. Плохо дело, надо торопиться.